Глава восьмая Будет у меня звонок в дверь. Вначале я не понимаю, где я и что. Вскакиваю, по-быстрому сую ноги в шлёпки и несусь открывать. Осознание, что именно произошло ночью, приходит постепенно. Сначала отдельными вспышками, пока не выстраивается в цельную картину. Во все это трудно поверить. На пороге стоит Юлька. «Жень, привет! Ну, как дела?» Весело спрашивает она и тут же застывает. «Не поняла, ты спала, что ли?» Я зеваю, невольно подтверждая тем самым ее догадку. «Да, сколько времени?» «Почти три! Видно, хорошо вчера погуляла». Сама Юлька благоухает свежестью и сияет красотой. «Три!» Машинально повторяю за сестрой. «Значит, он уже давно в воздухе». И тут же добавляю, потому что Юлька все еще вопросительно смотрит. «Да, погуляла неплохо». Отвечаю, а самочувствую настоятельную потребность присесть. «Пошли в кухню? Или будешь еще спать?» Спрашивает Юля очень кстати. «Нет, пошли». Отвечаю, и мы друг за другом идем по коридору. Юлька устраивается за столом, а я наливаю себе стакан воды и тоже усаживаюсь. Начинаю жадно пить. «Жень?» — косится на меня сестра. «С тобой точно все в порядке?» «Да, в полном, просто выпила немного лишнего». Не решаюсь рассказать ей о том, что было ночью. Сейчас, при свете дня и на трезвую голову, я сама не очень-то верю, что это был не сон. «Немного, это сколько? Я надеюсь, ты вела себя адекватно?» «Вполне. Думаю, твой Куприянов останется доволен». Раздала визитки самым важным людям. «Ну, слава богу. Я говорила, что все пройдет хорошо, и никто не догадается о подмене». «Да». «Что ж, с меня причитается?» — улыбается Юлька. «Не думай, что я откажусь. Юлька и брови не ведет». Что ты хочешь? Шопинг? Билеты в театр? Помощь с ремонтом?» Меня снова мучает жажда. Все, что мне нужно в данный момент, это новая порция живительной влаги. Наливаю еще один полный стакан холодной воды, давлю туда дольку лимона и начинаю поспешно пить. Мне приятно, что Юлька готова чем-то пожертвовать, хоть и не собираюсь всем этим пользоваться. Все же мы сестры, если не я буду ей помогать, то кто? «Это все подождет». Отмахиваюсь. «Лучше расскажи, как прошел ваш семейный ужин». «А, это...» Юлька неопределенно жмет плечом. Я настораживаюсь. «Юль, все в порядке?» Отставляю стакан в сторону и внимательно смотрю на нее. Сестра хмурит лоб и начинает постыкивать пальцами с идеальным маникюром по столешнице. «Нет, не все». Наконец выдает. Что случилось? Эта Лидия Карповна оказалась противнее, чем я думала. Да? Жень, представь себе, она вдруг решила, что я охотница за деньгами ее драгоценного сына. Никак не хотела проникнуться мыслью, что мне важен сам Павел. А тебе он важен? Юлька перестает выбивать такты, и взмахивает руками. Конечно же, что за вопрос? Естественно, он мне нравится. Я, можно сказать, люблю его. Но ведь, согласись, всегда приятно, когда твой муж еще и богат. Почему это должно меня отталкивать?» «Да». Не нашлась, что возразить. «Ну вот, эта старушенция считает меня недалекой, даже глупой». «Мне очень жаль». «В общем, она пригласила меня на прогулку вдвоем, сегодня к шести». «Можешь себе представить?» «Сказала, что тогда сможет составить окончательное мнение обо мне». Не верится, что все наши с тобой усилия пойдут на смарку. Почему на смарку? Да потому что Павел очень прислушивается к мнению своей драгоценной мамочки. Так мне и сказал. Юля, если мама одобрит нашу женитьбу, завтра же подадим заявление. А я ей, этой старой гримзе уже не понравилась. И за прогулку навряд ли что-то изменится. Да уж, но, Юль, если все так, как ты говоришь... Может, не стоит торопиться? Представь, если его мама начнет лезть в вашу семейную жизнь. Раз он ее так слушается, это будет просто кошмар. Я думала об этом. Но видишь ли, Жень, мама Павла, слава всем богам, живет за тысячу километров от нашего города и наведывается сюда крайне редко. Все, что от нее нужно, одобрить женитьбу сына и отбыть во своясе. Тем более у нее работа. Она, видишь ли, учитель русского и литературы. О чем с ней можно вообще говорить? Много о чем, например, о литературе. Тут Юлька замирает и смотрит на меня в упор. Жень! Что? Только не говори. Отличная идея, Женя, прямо спасительная. Даже не думаю я. Что, если навстречу с ней пойдешь ты? Нет, даже не надейся. «Ну, Женя, ты ей точно понравишься!» «Нет, нет и нет!» «Да, Лидия Карповна, абсолютно с вами согласна. Достоевский — наше все!» Киваю милой пожилой даме, и мы продолжаем пить чай. Наша прогулка и беседа длится уже третий час, так что мы решаем зайти в кафе и выпить по чашке чая. «Ну, Юля!» Продолжает Лидия Карповна. «Признаться, вчера я составила неправильное, в корне неправильное мнение о тебе. Сейчас, когда мы познакомились поближе, я полностью одобряю выбор Павлика». Я молчу. Мне вдруг становится неудобно от того, что я обманываю такую хорошую женщину. Даже ради Юльки. Прямо сейчас позвоню ему и скажу, что я согласна на вашу свадьбу. «Спасибо». «Не за что, дорогая». И, кстати, можешь называть меня мамой. Юлька прыгает от радости, чуть ли не до потолка, узнав новость. Без конца благодарит и лезет обниматься. У меня же на душе скребут кошки. Твердо решаю, что подменяю ее первый и последний раз. Спустя полтора месяца. Второй день ощущаю некоторый дискомфорт внизу живота, будто что-то все время подтягивает. Что это может быть? Аппендицит? Ну, это вроде правее. Кишечник? Но тут наоборот слева. Видимо, что-то с мочевым пузырем. Вздыхаю и плюхаюсь на стул. Что случилось, Женечка? Валентина Павловна внимательно смотрит из-под очков. Не знаю, отвечаю начальнице. Как-то странно себя чувствую в последнее время. Болит что? Валентине Павловне за 60, и она очень любит поговорить про болезни. Сама страдает радикулитом и еще много чем. Просто кладезь полезной информации. Рассказываю ей симптомы. Хм, тянет она. Говоришь, не с живота? Да. А еще что-то есть? Может, головокружение, тошнота? Э, нет. Всем здрасте! В библиотечный зал врывается какая-то девица, явно с первого курса, с огромным бургером в руках. До меня долетает запах котлеты, и тут вдруг начинает мутить так, что хоть в туалет беги, иначе вырвет прямо здесь. «Девушка, сюда с едой нельзя!» Строгим голосом отчитывает студентку Валентина. «Сначала поешьте, потом и приходите». Та бормочет извинения и скрывается за дверьми. А нынешней молодежи никакого понятия. Всему их учить надо. Вздыхает Валентина и снова поворачивается ко мне. Жень, что случилось? Но тебе лица нет. Кажется, меня тошнит. Я срываюсь с места и бегу в туалет. Склоняюсь над раковиной и меня выворачивает наизнанку. Господи, что это? Никогда такого не было. Возвращаюсь обратно спустя десять минут и снова усаживаюсь на стол. «Хм, а говоришь, не тошнит? Хмыкает Валентина. Это в первый раз. И явно не в последний. Наверное, что-то не то съела. Или беременна? Что? Подскакиваю на стуле и чуть не сбиваю гору книг, лежащую под рукой. Остановить падение удается в последний момент. «Эх, Женечка, как не возмущайся, а факты лицо. «Я нет, я не могу быть! Этого не может быть!» «Я, конечно, могу ошибаться, тебе виднее, но я бы на твоем месте сделала тест и сходила в женскую консультацию, чтобы быть точно уверенной!» «Спасибо за совет, Валентина Павловна, но я не беременна!» Чеканю. «Ладно, ладно, как знаешь!» Больше и мы не возвращаемся к данному вопросу. Говорим только о книгах и работе. Внешне я соблюдаю спокойствие, но внутри все кипит. Может ли так быть? Может ли? По сроку вполне совпадает. Но я же четко помню, как Бергман рвал с зубами блестящий пакетик, так что... Нет, Валентина Павловна, ошибается. Совершенно определенно. Но когда приду после работы с остановки, ноги сами собой останавливаются напротив аптеки. Зайти? Но этого не может быть, только зря потрачу деньги и время. Перебегаю дорогу и тяну на себя стеклянную дверь. Подхожу к окошку и прошу тест на беременность. Мне страшно даже произносить такое. Хватаю прямоугольный пакетик, тут же кладу в карман и несусь домой. Дрожащими руками вскрываю упаковку и выполняю все по инструкции. Жду две минуты. Из чего я так переволновалась? Вот сейчас все выяснится. Я только посмеюсь над своими страхами. Тест показывает две полоски. Как так? Хватаю упаковку и еще раз все внимательно прочитываю. Достоверность обещает 99,9%. Снова смотрю на тест. Две полоски никуда не исчезли. Две, хоть тресни. Может, надо было купить два теста? А как тогда объяснить дискомфортные ощущения и тошноту? Но этого не может быть!